Как летний иногда порою, Вдруг птичка в комнату влетит, И жизни свет внесет с собою, Все гласит и озарит. Весь мир, цветущий мир природы, В наш угол вносит за собой. Зеленый лес, живые воды И отблеск неба голубой. Так мимолетной и воздушный Явилась гостьей к нам она, В наш мир и чопорный, и душный. И пробудила всех от сна. Ее присутствием согрета, Жизнь встрепенулась живей, И даже питерское лето Чуть не оттаяло при ней. При ней старость молодела, И опыт стал учеником, Она вертела, как хотела, Дипломатическим клубком. И самый дом наш будто ожил, Ее жилицей избрав, И нас уж менее тревожил Неугомонный телеграф. Но кратки все очарования, Им не дано у нас гостить, И вот сошлись мы для прощания. Но долго, долго не забыть Нежданно милых впечатлений, Те ямки розовых ланит, Ту негу стройную движений И стан, оправленный в магнит, Радушный смех и звучный голос, Полулукавый свет очей, Это длинный, тонкий волос, едва доступный пальцем фей.